Глава двадцать вторая. Ты не против, если я попробую. Микаэла. Не злись на него. Легонько толкнул меня плечом лаер, сидя рядом. Он такой, какой есть. Кстати, скинул эльф указательный палец в воздух. Именно таким ты его и полюбила. Дурак он, буркнула я, чувствуя, как заплетается язык. О! -о, -о, -о хохотнул друг, кому-то, по всей видимости, уже достаточно. Давай еще по одной. Промямлила я, смотря на парня осоловевшими глазами. «Да, изначально мы собирались в Булошную и именно туда пошли, но пробыли там недолго, возвращаясь в замок в покое Лайера, потому что мое настроение не располагало к запланированной прогулке. А всему виной был он, Джаред. Всю дорогу, сидя в городской карете, не могла успокоиться, не понимая, зачем принц так поступает со мной. Зачем заставляет выбирать? А ведь я ясно ему сказала, что Лайер дорог мне, и, зная это, он все равно ставит перед выбором. Терпеть такое не могла. Все эти манипуляции жутко раздражали. Зачем он просил не ехать на прогулку? Потому что не хочет, чтобы я оставалась с эльфом наедине? Потому что ревнует? Ага, как же, ревнует. Вновь и вновь одергивала себя. Мечтать не вредно. У него, конечно, есть влечение ко мне в физическом плане, но снимать напряжение он бегает к другим, бросая меня возле аудитории. Обида не давала покоя. «Да, в моем сердце только он один, но это не значит, что я настолько ослеплена своими чувствами, что готова идти у него на поводу и прощать выходки, от которых хочется открутить наследному принцу голову». Джаред с детства привык, что все желаемое им мгновенно попадало ему в руки. «Он избалован всеобщим вниманием и уверен, что стоит только щелкнуть пальцами, как задумано исполнится, так и со мной». «Неужто Джар думал, что стоит состроить грустную моську, от которой у меня все же ёкнуло сердце, и я брошу Лайера, выполняя сказанное им? Чёрта с два!» «Давай-ка провожу тебя до покоев», — хохотнул эльф, когда я встала с одной из подушек, рассыпанных на полу, и слегка покачнулась. «Говорил уже, не стоит тебе пить», — вздохнул он. «Нет, уговорила меня, а я теперь себя виноватым чувствую». «Осторожно!» — кинулся ко мне эльф, подхватывая за талию. «Мика, ну что ты в самом деле?» Захохотал он, смотря в мои глаза. «Пьяница!» — снова засмеялся парень. «Сам такой!» — буркнула икнув. Я была так рада, что Лайер приехал, и теперь вновь могла изливать ему душу, зная, что он выслушает, а потом попытается успокоить. Так было на протяжении всех шести лет нашей дружбы. «Вот скажи мне...» — вновь плюхнувшись на подушку, я подняла глаза на парня, смотрящего на меня сверху вниз. «Почему он так поступает со мной?» М? «Почему заставляет выбирать?» «Кто знает?» — пожал эльф плечами, погружая кисти рук в карманы брюк. «Я думаю, он ревнует тебя ко мне». «Пфу!» — фыркнула в ответ, хотя на самом деле сердце пустилось в галоп, ведь мне так этого хотелось. «Тебе пфу? А мне действительно так кажется», — настаивал друг. «Жалко, что спросить у него нельзя», — усмехнулся он. «Почему это нельзя?» — хлопнула я ресницами, чувствуя, как решимость наполняет меня до краев. э, -э нет». Лайер выставил руки вперед. «Понимаю, тебе сейчас любая преграда по плечу, но утром будет стыдно, поверь. Поэтому давай-ка все же спатоньки, Мика». «Не хочу», — бурчала я, когда эльф поднял меня на руки. «Хочу, не хочу, а надо. Представь, что со мной сделает твой отец, когда узнает, кто тебя напоил». «Я сама пила вообще-то», — возмутилась, пытаясь сфокусировать взгляд. «Дело не в этом. Ладно, идем. «Холодно». Захлебывалась я воздухом, пока парень в это время умывал меня ледяной водой. «Хватит, я прошу тебя, лаер!» «Легче!» — испытывающе смотрел он на меня. «Легче!» — бессовестно солгала в ответ. «Тогда давай, концентрируйся на своих темных потоках и к себе в покое», — давал мне наставление друг, с которым я чувствовала себя в полной безопасности. «Ты такая зануда!» — фыркнула я. «Знаю!» — хохотнул он. «А теперь давай, к себе, Микаэла!» Послав ему воздушный поцелуй, шагнула в тень, выходя не там, где нужно. «Мика?» — ошалело смотрел на меня его высочество, одетые лишь в одни пижамные штаны. «Так, и как я здесь оказалась? Вроде строила пароход до своих покоев, правда, думала в этот момент о жароде, но ошиблась!» Буркнула, снова покачнувшись и чуть не упав. «Погоди», — кинулся ко мне принц, — «ты пьяна?» — возмутился он. «Ой, ну пьяная, и что дальше?» икнула, сдувая локон волос, упавший на лицо. «Будешь нотации мне читать?» «Нет, но...» ну. «Вот и все. фыркнула я, с трудом отрывая взгляд от его обнаженного торса. «И я ухожу». «Я провожу». «Сама дойду», — зыркнула недовольно в его сторону. Дойдешь до кого? До каких-нибудь других покоев? Ясно же, что ты шла не ко мне. Ошиблась с потоками, да? Стой, я сказал. Накину рубашку и провожу тебя. «Мика!» Рыкнул Джаред, когда я занесла ногу для шага, направляясь к одному из углов, где виднелась отчетливая тень. «Только попробуй!» Конечно же, не стала слушать, продолжая свой путь, но была тут же схвачена за руку и развернута лицом к наследнику. Но он немного не рассчитал свои силы, так как я оступилась, теряя равновесие и падая прямо к нему в объятия. «С кем ты пила?» «Его лицо...» Оно было так близко, особенно губы, которые манили своей пухлостью. Так давно хотела к ним прикоснуться, попробовать их вкус. «Мика», — звал Джаред, — не спеша отодвигать меня от себя. «М?» «Ты слышишь, что я спрашиваю? Или нет?» Злился высочество, обжигая теплом своего тела. «Так хочется его поцеловать!» «Слышу!» — кивнула, приподнимаясь на носочки. «Ты что ты?» Замер мой принц, когда я потянулась к нему, охваченная алкогольной смелостью. «Ничего», — прошептала, сокращая между нами расстояние. «Ты не против, если я попробую?» «Что попробуешь?» Мгновение, и я приблизилась к его губам, задерживая дыхание.